Глава шестнадцатая. От лица Дмитрия Сергеевича. «Почти уверен, что Мальцева все-таки придет. Как бы она вчера не пепелила меня взглядом, даже в самых ярких враждебных эмоциях сквозила неравнодушие. Причем такого типа, что не действовать, было бы непростительно. У меня действительно есть шансы. Вот только уже девять минут, как Ира должна быть у того самого Капитолия, до которого подбрасывал ее в последний раз. И не намека на ее присутствие». Я ведь тут был уже без десяти шесть, если не еще раньше. Объезжал тут кругами, ее высматривал. Потом вышел из машины, обхожу тут торговый центр по кругу, а Мальцевой что-то не видно. Ну да ладно, некоторые девушки выдумают, вот что им положено опаздывать. Не похоже, что иры из таких, но как вариант выразить свое недовольство и заодно меня помучить, вполне могла использовать. Ну и посмотреть, как себя поведу. Есть, конечно, куда менее оптимистичный вариант, что Мальцева решила заглушить любую симпатию ко мне, подавить всяческие сомнения и во многом на зло мне и себе самой не пойти. Я ведь примерно представляю, что у нее на уме. Отвращения там, к счастью, нет, а вот злобы и обиды много. Причем заслужено, поэтому у меня руки почти что связаны. Морщусь, мысль про связанные руки навевает воспоминания, как я сжал запястье Мальцева в клубе, чтобы меня не отталкивало. «Да что у меня вообще было в мозгах на тот момент? Ни хрена там не было. Можно, конечно, себя оправдывать, что я думала, она сама на это нарывалась и хотела грубого обращения. Только вот реальность это никак не перечеркивает. Набираю ее номер. Уйти отсюда без неизвестности не могу. Но и ждать Ирус со все более угасающей уверенностью, что придет, становится почти невыносимо. О, а я уже почти и забыл, что неделю назад она обещала меня заблокировать». И так и сделала это. Я точно в черном списке. Дозвониться не могу. Писать сообщения, видимо, тоже бессмысленно. И вот и на что я рассчитывал. Увидел ее взгляд, когда на меня впервые после долгой разлуки посмотрела. блузку ты на ней и поплыл. Рановато ведь для свиданий. Как их ни назови. Но в момент, когда Мальцевой назначил, все естественным казалось. Да и она не уходила. Не особо спорила даже. Я ведь еще и цветы ей купил, идиот. Видел где-то на странице, что Ире нравится Лилию, подготовился. Мальцева ведь из тех девушек, которым действительно приятно, когда букеты дарят. Вот и запарился с оформлением даже, флориста нанял, чтобы все по высшему классу был. Сам не особо ориентируясь в этих штуках. К черту, делаю еще один круг и ухожу. Ведь если бы Ира действительно хотела прийти, а просто задержалась, то, скорее всего, разблокировала бы меня, чтобы дозвониться мог. Если уж не предупредила сама... Но это ладно, она ведь обижена. Похоже, придется придумать что-то получше, чем эти пять свиданий. Еще парочку унылых кругов. Да, помню, что собирался уйти. Сейчас, пожалуй, самое время. Бросаю беглый взгляд на главный вход Капитолия и машинально замираю. Из торгового центра выходит Мальцева, причем с какими-то пакетами. Да наплевать даже, что она сейчас скажет. Сделает вид, что забыла про свидание и просто пошопиться пришла. Или даже искренне удивится моему присутствию. Все это неважно. Она здесь, это главное. И я чертовски этому рад, даже скрывать этого не собираюсь. Иду ей навстречу, почти не отрывая взгляда от ее лица. Намеренно смотрю именно так, чтобы уловила мой взгляд и спрятать свой не успела. Не почувствовать, как я пялись, почти невозможно. Но Ира упорно не смотрит в ответ. Красноречиво, да. Хотя она сейчас вряд ли понимает этого, но мне достаточно. Уверенно преодолевая оставшееся расстояние быстрыми движениями. Теперь я прямо перед Мальцевой. Ей некуда деться, придется на меня смотреть, и не только. Она останавливается, не пытается меня обойти. «Привет!» С улыбкой обращаюсь, будто даже не удивлена ее видеть, и не сомневаюсь, что Ира ко мне шла. Рад, что ты пришла. Интересно, будет ли отрицать мое уверенное заявление? И если да, скажет, что забыла, или что просто не собиралась. А так уж совпало, что почти в нужное время тут за покупками ходила. Мальцева, наконец, поднимает на меня взгляд. Такая она трогательная, хрупкая, с этими пакетами. Надо, конечно, забрать, но сначала освободить руки от очень даже роскошного букета, который Ира, кстати, видит. А вот только все равно не могу понять, что в ее взгляде. Она умудряется спрятать все чувства, даже пристально глядя на меня. «Добрый день!» Невозмутимо здоровается Мальцева. «Слегка задержалась, извините». «Ого, вот этого я, пожалуй, не ожидал». Она не делает вид, что удивлена мне, что просто мимо проходила или забыла про встречу. Более того, дает понять, что на нее как раз и шла. Но ну и пусть в повседневном. Такая почти домашняя Мальцева мне тоже очень нравится. Может, даже больше наряженной. Сейчас она милая очень, с этим полным отсутствием макияжа слегка растрепанными волосами. По утрам, когда просыпается, такая же. Я помню с того раза, как у меня пьяненькая была». Офигеть, как мне сейчас хочется увидеть заспанную Иру, проснувшуюся в моей постели после жаркого секса. Так, стоп, я пока в реальности, и стоит оставаться в ней. Ничего, решая не выдавать удивления, а продолжать говорить, как если бы все так и должно быть. Но лучше разблокируй меня и предупреждай в следующий раз о таких моментах, если будут. Не тянет Мальцева сейчас нотация читать, особенно когда понятия не имея, что у нее на уме. Но лучше пусть знает, что игры далеко близко со мной не прокатят. Если согласилась на встречу, так пусть по-нормальному. Опаздывать еще ладно. А вот держать меня в неведении... Это тебе. Протягиваю ей букет, а то молчит слишком уж долго. Спасибо. А это вам. Мне помощь с ними нужна. Она протягивает мне пакета. Мы обмениваемся, и я хмурюсь. Мог бы и правда раньше забрать. Теперь Мальцева, возможно, думает, что не собирался. Мелочь, конечно, но неприятная. Иры и без того обо мне много чего не самого лучшего думать может. «Да уж, для тебя явно тяжелое». С усмешкой говорю, глупо теперь уверять, что и так помочь с ними собирался. Хотя набрала Иры вправду многовато. Мне, конечно, легко, но для такой девушки, как она, без усилий в ношении этих вещей не обойтись. Не знаю, что там. В одном явно продукты, а в других что-то еще. Торговый центр все-таки. «Одежды даже с обуви столько не весит. Техника...» «Закупаться так закупаться», — пожимает плечами Мальцева. Она с наслаждением нюхает букет. «С одной стороны, приятно. Я все-таки дарил, но с другой, как по мне, у Лилии слишком резкий запах. Хотя Ире явно нравится, кайфует. А я, глядя на нее...» «А с чего это ты решила?» — киваю на пакет и поймав ее взгляд. «Не то чтобы смущаясь, что меня за любованием застукали...» Это я всегда рад в открытую. Просто почему бы не завязать разговор, пока Мальцева в таком непонятном настроении? Вообще не знаю, чего от нее ждать. И от этого не по себе. Но мы же с вами договорились о пяти встречах. Почему бы не провести их продуктивно? Поможете мне разгрузить вещи, довезете до дома, и встреча окончена. Я потому возле Капитолии назначила, чтобы было удобно. Как о чем-то само собой разумеющимся, сообщает она, направляя в сторону моей машины. Мальцева невозмутимо диктует мне адрес. Чему я только усмехаюсь? Она с этим своим желанием повредничать даже не замечает, что все больше карт не раскрывает. Мало того, что теперь я знаю, где живет, так и в квартиру еще попаду. Но мне же надо пакеты занести. Иры из-под бросает на меня задаченный взгляд. Но правильно, что это я безмятежно ухмыляюсь, когда вообще-то недовольна быть должен. Да, она, кажется, искренне верила, что унизит меня этим своим требованием с кем привыкла иметь дело, за закомплексованными придурками, которые по любому поводу из себя Альфа чей строят, лишь бы скрыть собственную ущербность. Ну да, такие бы не позволили безобидно покапризничать, ушли бы в принципы, за которыми скрыли обиду, а к результату бы не пришли. Но ну, мне хоть бы что, пусть Мальцева поразвлекается, забавно даже. И именно такая реакция не позволит Ире совсем уже забыться. Я не выйти победительницей из этой своей игры. А на другие встречи ты уже тоже придумала, как меня использовать. Миролюбиво интересуюсь, выезжая из парковки торгового центра. Так и чувствую, как Иру тянет придушить меня. Как и ожидал, мое спокойствие осаживает ее куда успешнее неуместного сейчас жесткого тона. Еще подумаю. Мальцева пока не сдается. Говорит пренебрежительно, для пущего эффекта только фыркнуть остается. Покупки просто давно откладывала, вот и решила. В ее планы явно не входило обсуждать эти планы со мной, да еще так непринужденно. Ира явно злится, причем так мило, что прям тянет заобнимать и зацеловать. Хмыкаю. Уж это точно будет перебор. Я, конечно, не даю ей себя унижать, но не так, чтобы унизительно в итоге стало ей. Ничего такого, у нас обычный душевный разговор, но почти. А наказание? Смотрю на нее с теплом, напоминая. Совсем с толку сбиваю. На случай, если не отвалю. Приветливо улыбаясь, когда она бросает на меня пристальный взгляд. Кстати, более долгий, чем все те, которыми Мальцева дарила меня после того вечера в клубе. И вот оно. Наконец вижу, как Ира подавляет улыбку. как окну даже отворачивается. Делает вид, что заинтересовалась чем-то там. Ну и пускай. Главное, в ее голову уже пришло осознание, насколько смешной получается ситуация с этими ее враждебными приемчиками. Пока выбираю. Бурчит, даже не обернувшись. «У меня много вариантов, в зависимости от вашего поведения». «Понял, не вмешиваясь. Важно, подыгрываю я. Дальше мы некоторое время молча едем. Уж не знаю, о чем там думает Мальцева. Будет продолжать упрямиться, или мы все-таки поедем сегодня не только к ней в квартиру. Хотя я, конечно, с удовольствием бы там остался. Но не наглеть же, пока нельзя. Ну вот, мы уже поворачиваем к ее дому». Я решаю, что самое время поднять эту тему. Я, кстати, не думал, что нам за свидание ты будешь придумывать, потому у меня на сегодня уже наметились планы совместного времяпрепровождения. Упс, кажется, зря я преждевременно слово свидание сказал. Итак, по тонкому льду хожу. Ирина благосклонна сейчас очень шаткая. Вот и сейчас меня холодным взглядом обдают, но хотя бы в мою сторону повернулось уже что-то. Встреча, а не свидание. Тихо, но весомо и надавливающе, неотступно отчеканивает Мальцева. «И мне все равно, что вы там запланировали. Я сегодня настроена сидеть дома, заказать еду и смотреть фильмы». «Почти убедительно. В какой-то момент я уже думал, что, может, и не стоит напирать сегодня. И вправду ей еду заказать и с вещами помочь, пусть отдыхают. И заодно поймет, что мне не наплевать на ее чувства и желания. Но ведь этот ее выпад явно из серии той же враждебной позы». Если бы я про свидание не ляпнул, то, может, Ира и смягчилась бы быстрее. Охотнее со мной поехала бы. С другой стороны, но сказал и сказал. Пусть привыкает, что я тут конкретно так претендую на роль ее мужчины, а не дружка для встреч. Ситуация с клубом, конечно, сильно сдерживает меня. Но отвращения у Иры не было. Четко вижу. Значит, уладим все по мере сближения. Не отдаляться же еще сильнее из-за того, что произошло. Останавливаю машину возле ее дома. Что ж, твой план звучит неплохо. Примирительно сообщаю. Буду рад, если пригласишь. Не то, чтобы я искренне верил, что Мальцева спокойно воспримет это недвусмысленное подразнивание, но хотя бы попытаться флиртовать все же стоило. Рано или поздно она станет на это откликаться иначе, чем метать в меня молнию взглядом. Поможете занести пакеты? И все. Резким движением, открыв дверь, бросает Ира и выходит из машины. Оба пакета остаются по мою душу но я и не ждал, что она будет передо мной дверь держать, пока их вытаскиваю, или сама возьмет тот, что полегче. Мальцева ведь сейчас такая вредная, что вот-вот и колючки на коже появятся. Не подступишься. Не такая уж проблема, как она думает. Собираю пакеты в одну руку, вторую машину блокирую. Потом равномерно распределяю груз и обращаюсь ко все это время из-под тяжка, наблюдавшей за мной Ири. Помогу занести пакеты, поставим букет в вазу, и поедем на аэродром. Ты вроде хотела с парашютом прыгнуть. Да, я это видел в одной из ее соцсетей, где она записывала свои цели на год и помечала, что уже выполнила. Нехилая подсказочка для меня, и наплевать, что Мальцева теперь знает, что я шарился по ее профилям. Все равно они открыты. У нас на сегодня запись. Или ты совсем занята? Ира, конечно, усиленно пытается продолжать враждебность изображать, Но от меня не ускользает заинтересованный блеск в ее глазах. Причем такой яркий, что с трудом улыбку сдерживаю. Мальцева ведь даже не обращает внимания на мои слова о том, что я выискивал у нее по страницам. Куда ей больше всего захочется сходить? А что будет лучше подарить? «А на завтра перенести нельзя?» Все еще пытается вредничать Ира, делая вид, что ей и вправду сегодня предпочтительнее фильмы смотреть. Но при этом оно настолько забывается, что даже дверь подъезда передо мной придерживает, чтобы с пакетами прошел. А ведь я уже собирался снова их все на одну руку перекинуть. Нет, непреклонно обозначая, хотя, конечно, это решаемый вопрос. Но черта с два я позволю Мальцеву сокращать и так немногочисленную встречу между нами. Этот явный спектакль пора прекращать. Так обоим проще будет. Разделенный на двоих адреналин тут как раз очень кстати придется. «Либо сегодня, либо уже никогда. Будешь упрямиться, или все-таки чуть дольше потерпишь мое присутствие?» Мальцева мило морщит нос и хмурится. Нетерпеливо на цыпочках привстает, пока лишь ждем. Вот как чувствует ее внутреннюю борьбу. Не мешая, пусть это будет ее шаг. «Я подумаю», — поймав мой взгляд, отчужденно сообщает упрямиться.